Полиция в деле До этого Глафира не имела опыта общения со стражами правопорядка, но первый вывод сделала сразу. Полиция — это вам не пожарная команда. Никуда не торопится, работает с чувством, с толком, с расстановкой. Через четыре часа после звонка Стасика в доме появились два дюжих молодца. У обоих был вид довольных жизнью людей. Особенно у одного — с веселым курносым носом и румяными гладкими щеками. «Капитан Мишуткин!» — представился молодец, радостно улыбнувшись. «Ну, докладывайте доклад!» «Какой доклад?» — не поняла Глафира. Мишуткин приподнял белесые бровки. «Что случилось? Где и с кем?» Терпеливо разъяснил он непонятливой бабе и снова улыбнулся. На пухлых щеках обозначились ямочки. В другой раз Глафира умилилась бы, но сегодня... Она была не способна оценить всю прелесть капитанских улыбок, избивчиво поведала о постигшем их несчастье. Мишуткин слушал, наклонив круглую голову, в то время как другой, не столь веселый, но тоже очень уверенный, сразу поднялся в кабинет вместе со Стасом и начал производить, как он пояснил, оперативные действия. В чем они заключаются, Глафира не поняла, но наверху сразу стало шумно. Выслушав ее доклад, Мишуткин, не меняя радостного выражения на лице, стал задавать вопросы, на которые Глафира отвечала так же путанно. Она ужасно нервничала из-за профессора, который остался в спальне и наверняка, услышав шум, почувствовал себя хуже. В конце концов капитан умаялся слушать ее сбивчивые показания и спросил, кто обнаружил кражу и где этот человек находится в данный момент. Пришлось вести его к профессору. Глафера боялась, что Бартенев не сможет отвечать на вопросы. Но тот был рад появлению представителей компетентных органов и так верил в их могущество, что собрался с силами и стал рассказывать все с самого начала. Мишуткин слушал, казалось, в полухо, Все больше оглядывался по сторонам, но потом неожиданно спросил. «А как к вам, товарищ профессор, бриллиант этот попал?» Профессор моргнул. «Я его нашел». Мишуткин ничуть не удивился. «Это понятно. А где же вы его, уважаемый, нашли?» Бартенев беспомощно оглянулся на Глафиру. «Олег Петрович ученый», — начала она, не зная, как быстро и доходчиво объяснить появление серьги. «Спелеолог, что ли?» — спросил Мишуткин. «При чем тут спелеолог?» — опешила Глафира. «Ну как? Спелеологи всюду лазят и чего-то там находят, вещи потерянные и всякое такое». «Олег Петрович, филолог, с мировым именем, литературовед», — пояснила Глафира. «А, филолог. Ясно». «Так филологи — это вроде те, что книжки читают, а потом всем рассказывают, про что там написано, так?» «Не только это». Глафира начала понимать. «Капитан клонит к тому, что появление в доме Бартенева бриллианта никак не может быть связано с его профессиональной деятельностью», и поэтому более чем странно. Профессор Бартенев получил от Академии наук задание изучить архивы известного человека, жившего в XIX веке. Среди его бумаг мы обнаружили... Неизвестно, почему Глафира вдруг запнулась, словно кто-то внутри нее произнес слово «стоп». «Эту серьгу», — закончила она. «Просто в ящике с бумагами?» «Да», — Мишуткин крякнул и почесал крепкий затылок. «И что вы, профессор, собирались с ней делать?» «Определить, кому эта вещь принадлежала и как оказалась в архиве Николая Михайловича Лангинова?» Глафира глянула на профессора, он был совершенно спокоен. «А потом? Отдать ее в музей, если окажется, что Сережка принадлежала известному историческому лицу?» «А если нет?» «А если нет, то просто вернуть государству. Но уже не как раритет, а просто дорогое ювелирное изделие», — твердо произнес Бартенев и открыто посмотрел капитану в глаза. Мишуткин на минуту призадумался. «Что-то не то с этой сережкой. Конечно, профессор этот и его то ли помощница, то ли сиделка на аферистов не похожи, но все же странно. С чего вдруг бриллиантовая Сергея болтаться в каком-то старом сундуке? Как они сказали?» «Девятнадцатый век?» «Неужто за два столетия никто ее не обнаружил и ноги не приделал?» «Брехня!» «А откуда вам привезли этот архив?» Задал он уточняющий вопрос. «Из Австралии», — хором сказали оба, профессор и его подружка. «Коллапс», — подумал Мишуткин. «Товарищ капитан», — раздался из кабинета голос напарника. «Что там, Пуговкин?» «Если бы Глафира не была так расстроена...» Она бы обязательно улыбнулась. Ну, не прелесть ли? Мишуткин и Пуговкин на страже правопорядка. Я закончил тут. Спускаться? Ну, спускайся, если закончил. Недовольно буркнул капитан и хлопнул себя по коленке. Ну что ж, господин профессор, дело о краже ценного бриллианта мы в работу приняли. Однако вам придется завтра утром приехать в отделение, чтобы подписать протокол. Необходимо также снять отпечатки пальцев, проживающих в доме. «Кроме того, у меня могут появиться дополнительные вопросы ко всем присутствующим, так что прошу никого никуда не уезжать». «А из дома выходить можно?» — уточнил заглянувший в комнату Стасик. Мишуткин посмотрел на безмятежное лицо молодого человека с недоверием. «Шутит, что ли?» «Из дома можно, из города — нет. Понятно?» Все трое дружно кивнули. «Да». «Намаются они с этой профессорской семейкой». Когда Глафира с Бартеневым остались вдвоем, Стасик объявил, что чувствует себя разбитым, и пошел спать, профессор вознеможения, откинувшись на подушку, с выражением крайнего отчаяния произнес, «Мы больше никогда ее не увидим». Глафира, думавшая в этот момент о том, почему она ничего не сказала полицейским о письме, переспросила, «Вы о ком?» «Мы больше никогда не увидим слезу Евы», — с горечью повторил профессор. «Они ее не найдут». Глафира хотела сказать какие-то ободряющие слова, переубедить, но поняла, что сейчас все будет звучать фальшиво. Она ведь тоже была уверена, что полицейское расследование закончится ничем. Почему? Да просто почувствовала и все. Не будет Мишуткин убиваться, чтобы найти какую-то странную серьгу, неизвестно кому принадлежащую, и непонятно как оказавшуюся среди старых бумаг. Бриллиант? Ну и что? Не великий Могол и не Кулинан. Мало ли бриллиантов пропало таким образом. Серьга даже не парная. Нет, не будет полиция землю рыть. Однако сообщать Бартеневу о своих подозрениях она не стала. Вместо этого спросила про письмо. Не знаю, почему, но я убрал его в другое место. Она не стала уточнять, в какое. Зачем? Пусть об этом никто не знает. А ведь несколько дней письмо и сережка просто лежали на столе. Я идиот такой. Даже не подумал, что эти бесценные вещи могут украсть. Но потом все же спрятали. Просто положил серьгу в ящик стола и все. Боже... Как я мог быть так наивен? А кто, по-вашему, мог знать о том, где хранится серёжка? Да никто. Я даже вам не сказал. Хорошо еще, что письмо Пушкина не положил туда же. Если бы и его похитили, я не знаю. Умер бы на месте, наверное. Ну, вы все таки спрятали письмо. Значит, что-то предполагали? Да ничего я не предполагал. По наитию просто. Хотя... Бартенев приподнялся и посмотрел на Глафиру странным взглядом. «Что такое, Олег Петрович?» — сразу испугалась она. «Вам опять плохо?» «Нет, то есть да, мне плохо, но я о другом. Вы, наверное, подумаете, что у меня паранойя, но ночью я иногда слышал странные звуки. Они как раз доносились из кабинета. Только не считайте меня сумасшедшим, я вполне адекватен». «А какие это были звуки?» Сразу насторожившись, спросила Глафира. Профессор задумался, припоминая. «Осторожные шаги, потом поскрипывание, очень тихое и медленное, что ли, шуршание. Не могу точно описать. На что похоже? Как будто кто-то что-то ищет?» «Да, именно так мне и показалось. Вы знаете...» Когда я услышал эти звуки впервые, почему-то подумал, что это племянник зачем-то залез в кабинет. Нет, не делайте вывод, что я подумал о воровстве. Но мы были в доме вдвоем, понимаете? И что вы сделали? Нажал на звонок. Стас сразу появился? Как обычно. Я слышал, как он поднимается по лестнице, значит, пришел снизу из своей комнаты. Стасик был в трусах, и глаза у него просто слипались. Он не притворялся, честное слово. Я сказал, что у меня затекли ноги. Стас перевернул меня, принес воды и ушел. А звуки? Они прекратились? Да. Однако через день, вернее, через ночь, все повторилось. Но я уже подготовился. Кресло стояло у самой кровати, и я смог в него залезть. Сами? Да, и довольно ловко, поверьте. Я поехал в кабинет, надеюсь увидеть там, если не человека, то хотя бы следы его присутствия. И что? Ровным счетом ничего. Мебель, ящики, даже бумаги на столе были в том же порядке. В конце концов я решил, или я параноик, или это просто мыши. Глафира покачала головой. Паранойя не приходит внезапно. Я бы точно заметила за вами какие-нибудь странности. «А мышей так просто не испугаешь. Стоило вам уйти, они снова принялись бы за работу. Но ведь больше вы ничего не слышали?» «Нет». «И еще. Племянник услышал шум и поднялся ко мне спросить, что случилось?» «То есть вы убедились, что он ни при чем?» «Абсолютно. Да и зачем ему рыскать по ночам? Что он мог искать в кабинете? Если хотел что-то найти...» Мог бы сделать это во время нашего с вами отсутствия, пока мы гуляем, например». Глафира задумчиво побарабанила пальцами по спинке кровати. «А когда вы услышали эти подозрительные звуки впервые?» «Примерно три дня назад. И вчера ночью тоже. То есть недавно. А ведь письмо с Сергой у нас в доме уже больше месяца. И половину этого срока они просто лежали на столе. Слеза Ева была в ящике, но я его не запирал до вчерашнего вечера. Получается, или вор узнал о раритетах недавно, или наткнулся на серьгу случайно. Да нет, глупости, какие случайности? Ничего больше не пропало. Или пропало? Не знаю. Как только я увидел вырванный с мясом ящик, у меня в голове все атрофировалось. Может, проверим? «Если вы, конечно, в состоянии...» «Боже, да при чем тут мое состояние? Грузите меня в кресло и вперед!» Они пересадили Бартенева в домашнюю каталку и поехали в кабинет делать ревизию. Через 15 минут совместных усилий стало ясно, что все вещи и бумаги на месте. Они собирались продолжить аудит, но Глафира вдруг спохватилась, что время обеда уже давно минуло, а значит... Им грозит пропустить и прием лекарств. Этого она допустить не могла. Пусть даже в доме произошло из ряда вон выходящее событие. Итак, наш вывод довольно печален. Констатировал Олег Петрович, когда Глафира усадила профессора за стол и поставила перед ним тарелку крем-супа из тыквы и спаржи. Вор приходил специально за слезой Евы. Вопрос только в том, Известна ли ему подлинная ценность этой вещи? Возможно, я рассуждаю как дилетант, но мне кажется, ценность серьги увеличивается во сто крат купе с письмом. Без пушкинского письма это просто старинное украшение. Пусть даже за ним стоит красивая любовная история. Только пушкинские строки делают из серьги нечто большее. Бартенев посмотрел на Глафиру восторженным взглядом. «Я всегда знал, уважаемая Глафира Андреевна, что вы прирожденный исследователь. Вам непременно надо бы научиться дальше. Я возьмусь подготовить вас на филфак. Уверен, вы вырастете в большого ученого!» Глафира постучала ложечкой по стакану с морковным соком и строгим голосом произнесла. «Дорогой Олег Петрович!» «Мне очень лестно слышать эти слова, особенно от вас, но сейчас у нас другая головная боль, поэтому не будем отвлекаться». Она пододвинула тарелку с хлебом. «Вы говорите, как лектор, вещающий с университетской кафедры. Как мне это импонирует!» Умудрился напоследок умилиться профессор и налег на крем-суп. Глафира положила себе салата, взяла вилку и вдруг поняла — Только что она навела Бартенева на мысль, что человек, выкравший сережку, может вернуться за письмом. Господи, ну кто ее за язык тянул? Профессоры так в шоке. А если начнет ждать повторного появления Варюги, вполне может дождаться заодно и инфаркта. Но что она за расщеколда? Олегу Петровичу и так не просто пережить исчезновение Серги. а она намекает ему, что письмо тоже скоро украдут. Мысленно она отвесила себе под затыльник и сладким голоском объявила, а кто будет хорошо кушать, тому на десерт полагается сюрприз от тети Моти. Профессор сразу купился. «Какой?» «Все-то вам скажи. Сначала второе, а уж потом... Если это кулебяка с капустой, то вкуснее я сроду не едал». «Потерпите, профессор, и будете вознаграждены». «Вы, Глафира Андреевна, ко мне жестоки». «Напротив, я к вам очень добра». «Вчера вы не съели кашу, а я даже словечко худого не сказала». Это была их обычная игра. Глафира старательно растягивала удовольствие от словесной перепалки в надежде, что Бартенев забудет о ее неосторожном предположении. Ей показалось, что так и случилось». Сюрпризом действительно оказалась Кулебяка, только не с капустой, а с рыбой. Профессор аж урчал, пока ел. Она провела все необходимые процедуры, уложила Бартенева в постель, дала читать Тургенева. Иван Сергеевич всегда действовал на профессора усыпляюще и спустилась, чтобы не торопясь подумать обо всем случившемся. Конечно, все это ужасно. Но главный ужас в том, что ничего не закончилось. Если неизвестный им вор приходил именно за серьгой, а не просто за тем, что плохо лежит, можно предположить, ему известна история этого украшения. Может и нет, конечно, он охотился только за бриллиантом, но вдруг ему известно про письмо. Тогда он вернется, если не дурак, разумеется. Пусть даже бриллиант стоит миллион, но вместе... С письмом Пушкина миллионы и не рублей. И как ей защитить профессора? На полицию надеяться? Да, боже упаси! Перед уходом она зашла к Стасику, который так и проспал весь день. Строго-настрого наказала никуда не отлучаться и всю ночь не смыкать глаз, охраняя Олега Петровича. Стасик фыркнул, однако он тоже был напуган. поэтому не кивнул, соглашаясь, что надо быть начеку. Домой она отправилась с неспокойной душой. Ей было страшно за профессора. И еще, ни в коем случае нельзя проболтаться Мотти, если только она узнает.